И сказать мне было нечего. Хотя. Кишью я тебе не оставлю, сука! подхватывая вертящуюся у ног натальской атерьера, сказал я, «А-а-а!» Кишью цапнул меня за палец, вывернулся, упал на пол и принялся лаять на меня. Ты мне только поколесь, собаку, сволочь! взвизгнула Наталья. Кишью маленький! Пусть документы на собаку представят, крикнул я. Это мой пес!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 Идите по всем конторам, где могут быть бумажки, подтверждающие ваше право на жилье. Без бумажки ты кто? Букашка пробормотал я. Вот. Хоть 100 свидетелей приведи, которые с тобой в квартире. Вот, купили, обои клеили, новоселье обмывали. Но без бумажки ты никто, и ни один суд тебя не защитит. И если знакомые журналюги есть, к ним обратись. Может, посоветуют, что, или статью напишут. Это раньше к статьям внимания было, пробормотал Петр Алексей. сейчас только потереться. «Собакой странно», — сказал друг Давыдов, — «я все допускаю, и что документ всю подменили, и что обои переклеили, кафель сменили, но чтоб собака хозяин не признала, взрослые брали. Щенком в два месяца? Чушь какая-то», — Давыдов покачал головой, — «значит, другой пес».